Глава двадцать третья Элиса и Тарик молчали всю дорогу до ресторана. Когда спустя четверть часа она таки вышла к автомобилю, на ней были лаконичные джинсы-дудочки и белая сорочка, заправленная внутрь. На ногах белые кеды, волосы собраны в полупучок. От былого лоска наряда не осталось и следа. Глаза девушки были все еще припухшими от недавней истерики. Страшно было представить, что творилось на душе. Вечерело. Дорога по серпантину вдоль моря завораживала, а еще от этой красоты щемила на душе. Бывают такие пейзажи, казалось бы, идеальные, умиротворенные, романтичные, а от них на сердце печаль. Возможно, потому что на фоне их совершенства мы понимаем, как уродлива и неказиста наша жизнь. Ничего нет сильнее природы на свете. Ничего нет ее совершения, тем уродливее и нелепее на ее фоне видится все сотворенное человеком, включая собственные злоключения. Час в пути, и они въехали в город, когда он уже погрузился в насыщенную темноту, как бриллиантами, украшенную яркими огнями окон домиков, раскинувшихся по скалистому плато, пугающее зрелище и завораживающее одновременно. Константина была знаменита своим уникальным рельефом. Местные жители испокон веков шутили. Во всех городах вороны гадят на людей, а в Константине люди на ворон. Если посмотреть на город с моря, то кажется, что он парит над землей, потому что серые скалы уносят его строение куда-то высоко, в горы, а внизу либо море, либо река. Страшно и захватывающе одновременно. Обилие мостов, связывающих словно бы отколовшиеся друг от друга скалистые кусочки, уходящие в бездну, заставляли голову кружиться, а разум фантазировать. Наверное, это место могло бы быть самым романтичным для Элиса на земле, если бы, если бы в ее жизни был хоть грамм романтики. Да, Константина была целиком и полностью создана для любви, как Венеция, Рим или Касабланка и оттого такой нестерпимой сейчас для нее. Ресторан встретил их шикарным убранством, отражающим подход современных архитекторов, которые сумели с одной стороны создать уникальное пространство прямо в пещере одной из скал, а с другой привнести туда нотку современного минимализма, не отказавшись от колоритных алжирских традиций. Красиво, правда. Тихо проговорила Элиса, оглядывая интерьер впервые за все время в пути, прерывая молчание в их паре. «Маса Аль-Хейр!» «Арабская. Добрый вечер!» Раздался громкий голос Мейзы, которая поспешила обнять сына и невестку, стоило им появиться в одной из закрытых келей-залов, куда официант любезно и почтительно проводил именитых гостей на ужин. Родители Тарика были уже на месте. «Опаздываете, дети мои, но у нас в Судане говорят, что опоздание можно простить либо старикам, либо молодоженам. Первые не торопятся на тот свет, а вторые не торопятся размыкать свои объятия. Надеюсь, причина вашего опоздания именно во втором». Продолжала Мейза, манерно поправляя свою тубу, на этот раз черную, расшитую золотыми нитями. Тарик дернулся от слов матери, как от удара кнута. В свете всего произошедшего между ними эти слова были лишними. Совсем лишними. Как масло на раскаленную сковородку. Элиса почувствовала укол в самое сердце. Туда, где спрятана женская уязвленность. Глубоко вздохнула и поспешила занять свое место. «Здравствуйте, дети!» Голос Агилоса в этом пространстве словно рикошетил от скалистых стен, придавая без того яркому притону, Дополнительную глубину. — Как вам интерьер? — Очень красиво и аутентично, — ответила Элли, сдержанно поклонившись. Агиллос кивнул. — Знал, что тебе понравится. Будем надеяться, что кухня будет на том же уровне. Ко всеобщему облегчению общение за столом было отвлеченным и расслабленным. Назидательный тон свекрови в самом начале сошел на нет. за в основном молчала, — говорил Агиллос, — выступая скорее как историк-рассказчик. Возможно, общие темы для разговоров были выбраны еще и потому, что доверия и открытости между двумя парами не было. Напряженность, натянутость, как тетива в луке, в буквальном смысле связывали всех присутствовавших. А Элиса невольно поймала себя на мысли, что в их общении с Бензем и тет тет такой напряженности нет. Зато сейчас он совсем на нее не смотрел. Куда угодно, но не на нее. Константина была основана в третьем году до новой эры царем Микипсом с группой греческих колонистов. Тогда она была известна как Цирта, что в переводе с финикийского языка означает «город», а с нашего языка Амаск, «амазг» – Амазк, «каменная мельница». Он сразу стал отличаться от большинства поселений Африки своей уникальной архитектурой и густонаселенностью. И сегодня он третий в Алжире по количеству жителей. Очень важное для нас место, Элиса. Один из оплотов нашего влияния. Я знаю, ты активно погружаешься в историю нашей страны. Именно поэтому я и захотел, чтобы наш ужин прошел именно здесь. Даже адресованные Элли слова агилс произнес, не глядя на нее. Затем город завоевали римляне. Продолжил свой исторический экскурс. Юлий Цезарь предоставил Константине особые гражданские привилегии. Город стал центром конфедерации, образованной римлянами на севере Африки. Свое современное название он получил от имени императора Константина, который в свое время ее и отстроил по римским канонам градостроительства. С тех пор он никогда не был покинут людьми, проявлявшими интерес к Северу Африки как к зоне интересов: византийцы, арабы. Каждый народ хотел оставить свой отпечаток в этих землях. Константина всегда играла роль важного регионального центра, торговавшего с Генуей, Пизой и Венецией. Начиная с 1529 года город был частью Османской империи, а в 1830 году в регион вторглись французские войска. В двадцатом веке Константина превратилась в крупный железнодорожный и сельскохозяйственный центр. Здесь производится текстиль, шерсть, белье и кожаные товары. А еще город славится своими серебряными умельцами, создающими уникальные, знаменитые за пределами Алжира женские браслеты. Серебро – священный металл для нас. В отличие от золота, которое, согласно суевериям жителей Севера Африки, металл проклятия. Мейза хмыкнула, бросив на Агиласа ироничный взгляд. На самом деле он был не только ироничным, Элиса приметила его сразу. В поведении, выражении и взглядах свекрови всегда присутствовало нечто большее, чем просто поверхностная реакция. Что девушка пока не могла разобрать. — Богатая история, — вторил отцу Тарик. — А ты как считаешь? — спросил муж Элису, видимо, пытаясь вовлечь ее в беседу. Парень нервничал. Ему казалось, что их размолвка на ладони — что родители все поймут. Не хотелось лишних вопросов. Она пожала плечами, выйдя из задумчивого молчания. «Красивый город с красивой историей. Таких городов очень много по Средиземноморью». «Думаю, этот город тебе очень близок, но он ведь некогда был частью финикийского царства, а в тебе течет их кровь, твой дед из Сирии», добавил Тарик, снова пожала плечами. «Мне кажется, значение крови переоценивают. Знания, харизма, пассионарность есть намного более важные элементы идентичности, чем кровь. Она выдала эту истину, совсем недавно вложенную ей Агиласом, на одном дыхании, не задумываясь. Не потому, что хотела угодить. Напротив, о том, что они обсуждали это, она вспомнила только сейчас, уже обронив слова. Просто эта истина действительно врезалась ей в голову. Элли пришла после того своего интервью и много читала о Екатерине Второй, и других известных женщинах, отдавших себя новой родине, анализировала историю жизни своей бабушки, матери, сестры. Все пыталась понять, где заканчивается любовь к себе и начинается любовь к чужому краю. Какую роль в этом играет жажда власти и тяга к мужчине, открывшей чужестранке эту самую новую родину? «И что, Элиса, если кровь на втором плане, то ты уже можешь сказать, что стала кобилкой?» В разговор вмешалась и Мейза. По едкости тона складывалось ощущение, что она хочет попросту поддеть невестку и ставит ее слова под скептическое сомнение. «Я бы очень хотела ее стать», отвечает, поднимая на свекровь глаза несколько резче, чем от нее ожидали. И пытаюсь, как видите. «Вижу. Смотри, не переусердствуй, дорогуша. Поверь моему опыту, лучший способ стать своей – родить ребенка» но я что-то не вижу, чтобы на этом направлении ты так же усердно пыталась. Пошла в разнос Мейза, подхватывая враждебную тональность Элисы. — Мейза! — осёк жену Агилас, но та продолжала. — Все эти твои жеманные интервью и фотографирование с простым людом, возможно, и мило смотрятся. Но не в этом твое предназначение, милочка. Ты нужна как мать будущего наследника. В этом качестве тебя и брали замуж в эту страну. Элиса хотела было ответить, свекрови, остановилась. Легкие сперла, в глазах защипала. «Мама, ну что ты?» – вмешался Тарик, но Эли этого уже не услышала, рванув прочь из зала, прочь из ресторана. «Плевать, что так не поступают принцессы, плевать, что она нарушает все нормы безопасности, пусть за ней наверняка и побежала догонку охрана». Она хочет вырваться из этого капкана, вырваться из этого порочного круга лжи и обмана. Прежде всего, обмана самой себя.